Глава 58 «Милая сеньора», — сказал старый граф, — «извините меня за то, что я не оказал лучшего приёма вашему брату. Я запретил мешать себе, потому что был занят всё утро исключительными делами, и мои приказания были настолько тщательно выполнены, что мне даже не было доложено о приезде гостя, который и для меня, и для всей семьи моей может быть только дорогим гостем». «Будьте уверены, сударь», — прибавил он, обращаясь к конзалета, — «что я с удовольствием вижу у себя столь близкого родственника нашей возлюбленной Консуэла. Прошу вас остаться здесь и провести здесь столько времени, сколько вы найдёте для себя приятным. Полагаю, что после долговременной разлуки вам есть немало о чём поговорить и немалая радость побыть друг с другом. Надеюсь, что вы не побоитесь считать себя здесь как бы дома и отдадитесь свободно счастью, которое я вполне разделяю». Против своего обыкновения старый христиан совершенно непринужденно разговаривал с незнакомым ему человеком. Давно уже робость его исчезла в обществе нежной консуэла, и в этот же день лицо его как будто освещалось лучом жизни, более чем всегда ярким, подобным тем, что солнце изливает на горизонт в час заката. Анзалета смутился перед тем, как быть царственным достоинством, какой прямота и ясность души налагают на чело почтенного старца. Он умел весьма низко сгибать спину пред знатными вельможами, но ненавидел их и смеялся над ними в душе. Да и немало у него было поводов презирать их в том большом свете, где он вращался за это последнее время. Никогда ещё не приходилось ему встречать достоинства так подходившего к лицу и такой гостеприимной вежливости, как у старого владельца Ризенбурга. Он смутился, поблагодарив его, и почти раскаялся, что как бы вынудил путём самозванства отеческий приём, оказанный ему последним. Особенно же боялся он, как бы Консуэла не разоблачила его, заявив графу, что он ей не брат. Он чувствовал, что не в силах был бы в эту минуту не отплатить ей нахальством, не попытаться отомстить ей. «Я глубоко тронута добротой вашей милости», ответила Консуэла после минутного размышления. «Но брат мой, хоть и сознаёт всю её ценность, не будет иметь счастья воспользоваться ею. Спешные дела призывают его в Прагу, и он только что простился со мной». «Это невозможно!» «Вы виделись всего какую-нибудь минуту», — сказал граф. «Он потерял несколько часов, поджидая меня», — продолжала она, «и должен теперь дорожить каждой минутой». «Он очень хорошо знает», — прибавила она, выразительно взглянув на своего мнимого брата, «что ему нельзя оставаться здесь и минуты лишней». Эта холодная настойчивость вернула Анзалета всю его дерзость и всю смелость его роли. «Пусть будет, что будет, и к чёрту!» Я хочу сказать и «с Богом», — заговорил он, поправившись. «Но я не могу так поспешно расстаться с своей милой сестрой, как требует того от меня её рассудительность и осторожность. Я не знаю выгодного дела, которое бы стоило минуты счастья. И так как сиятельный граф мне так великодушно это разрешает, то и принимаю с благодарностью. Мои условия с Прагой будут заключены несколько позже, вот и всё». «Вы рассуждаете, как легкомысленный юноша», — возразила обиженная Консуэла. «Бывают дела, в которых честь ставится выше выгод». «Я рассуждаю, как брат», — отвечал Анзалета. «А ты всегда рассуждаешь, как королева, моя миленькая сестричка». «Вы говорите, как добрый молодой человек», — прибавил граф, протягивая руку Анзалета. «Я не знаю дел, которых нельзя было бы отложить на завтра». Правда, что меня постоянно упрекали за мою беспечность, но я всегда убеждался, что поспешность вредней обдуманности. И вот я, например, моя милая Парпарина, уже много дней, скажу даже, пожалуй, много недель назад, собираюсь обратиться к вам с просьбой, и всё откладывал. И, думается, мне хорошо делал, и что теперь вот настала минута. «Можете вы мне подарить сегодня часть времени на беседу?» просить, о которой я шёл к вам, когда узнал о приезде вашего брата. Мне кажется, что это радостное событие случилось как раз вовремя, и, возможно, что он будет не лишним в конференции, которую я предлагаю вам». «Я во всякое время и во всякий час к услугам вашего сиятельства», — отвечала Консуэла. «Что касается брата, то он мальчик, и я не вмешиваю его в свои личные дела». «Правда?» — нагло ответила Анзалета. Но так как его сиятельство разрешило мне, то мне и нечего и спрашивать иного разрешения, кроме его, для участия в тайне. «Вы позволите уж мне самой знать, что прилично вам или мне», — надменно возразила Консуэла. «Граф, я готова последовать за вами в вашу комнату и почтительно выслушать вас». «Вы слишком строги к этому доброму юноше, у которого такой открытый и игривый нрав», — улыбаясь, проговорил граф. Затем, обратясь к Анзалета, — «Будьте терпеливы, дитя мое», — сказал он, — «наступит и ваша очередь. То, что я имею сказать сестре вашей, не будет скрыто от вас, и вскоре, надеюсь, она разрешит мне приобщить и вас к тайне, как вы ее назвали». Анзалета имел дерзость ответить на веселую общительность старика тем, что задержал в своей его руку, точно ухватившись за него с целью выведать тайну, от которой отстраняла его консуэла. У него не хватило даже так-то понять, что ему бы следовало выйти из салона, чтобы не принудить графа выйти из него самому. Он остался один в салоне, гневно топнул ногой, боясь, чтобы эта молодая девица, так научившаяся владеть собой, не расстроила всех его планов и не заставила высадить его, вопреки всей его ловкости. Ему захотелось проскользнуть в дом и приложиться ухом ко всем дверям. Он вышел с этой целью из салона, поблуждал немного в саду, затем решился забраться в галерею, притворяясь при встрече с кем-нибудь из прислуги, будто восхищается прекрасной архитектурой замка. Но в три различных промежутка времени видел фигуру, все в черном, проходившую неподалеку, и до того необычайно суровую, что он не пожелал привлечь на себя её внимание. То был Альберт, который, казалось, не замечал его, однако ни минуты не терял его из вида. Анзалета, видя, что он на целую голову выше его, и заметив строгую красоту его черт, понял, что во всех отношениях, в особе сумасшедшего Ризенбурга, он имеет соперника, далеко не настолько презренного, как он полагал прежде. Он решил, стал быть, вернуться в салон и испытать в этом обширном помещении свой прекрасный голос, рассеянно ударяя по клавишам. «Дочь моя», — сказал граф-христиан консуэла проведя её в свой кабинет и придвинув ей широкое кресло из красного бархата с золотой бахромой и сам усевшись в складной стул рядом с нею. «Я хочу просить вас об одной милости, но ещё не знаю, каким мне следует руководствоваться правом», прежде чем вы поймёте мои намерения. Могу ли я льстить себя надеждой, что мои седины, нежное уважение к вам и дружба благородного порпоры вашего приёмного отца вызовут в вас настолько доверие ко мне, что вы согласитесь раскрыть мне ваше сердце, ничего не утаивая от меня? Растроганная, но вместе несколько испуганная таким вступлением, Консуэла поднесла к губам руку старца и горячо проговорила, «Да, ваше сиятельство, я почитаю и люблю вас, как если бы имела честь считать вас отцом, и могу без страха и уверток отвечать на все ваши вопросы, относящиеся лично ко мне. Я ни о чем другом и не буду расспрашивать вас, милая дочка моя, и благодарю вас за ваше обещание. Поверьте, что я не способен злоупотребить им, как считаю и вас, не на то же». «Я верю, граф. Удостойте начать». «Так вот, дитя мое», — сказал старик с простодушным и ободряющим любопытством. «Как ваше имя?» «У меня нет имени», — ответила Консуэла без запинки. «Моя мать называлась попросту Разамундой. При крещении я была названа Марией-утешительницей. Никогда не знала я и своего отца. Но вам известна его фамилия? Нисколько, ваше сиятельство». Мне никогда не приходилось слышать о ней. «Маэстро Порпора усыновил вас? Закрепил за вами свою фамилию на основании закона?» «Нет, ваша светлость. Между артистами эти вещи не делаются и не нужны. Мой великодушный учитель ничего не имеет, и ему нечего завещать мне. Что касается да и его имени, то она совершенно бесполезна для моего положения в свете. Буду ли я носить его в силу принятого обычая или контракта?» Если я оправдаю его каким-нибудь дарованием, оно станет моим заслуженным достоянием. Если же нет, мне досталась бы честь, которой я оказалась бы недостойной». Граф помолчал несколько минут. Затем взял снова руку Консуэла. «Благородная откровенность ваших ответов ещё более увеличивает моё высокое о вас мнение», — сказал он ей. «Не думайте, чтобы я задавал вам вопросы о всех этих частностях, с целью большего или меньшего уважения к вам в связи с вашим рождением и положением, мне хотелось знать, не будет ли для вас неприятным говорить правду, и вижу, что вы искренни. Я бесконечно признателен вам за это и нахожу, что вы гораздо благородней по характеру, чем все мы титулованные». Консуэла улыбнулась простодушно тому, что старый Патриций так восхищался, сделанным ею без краски в лице, нетрудным признанием. В этом удивлении сказывался остаток предрассудка, тем более цепкого, чем благородный христиан отбивался от него. Очевидно, он боролся с ним в самом себе и желал одержать над ним верх. «Теперь, — продолжал он, — я предложу вам еще более щекотливый вопрос, милое дитя мое, и мне необходимо...» всё ваше снисхождение для того, чтобы извинить мне мою смелость. «Не тревожьтесь, Ваша Светлость», — сказала она, «я отвечу на всё с такой же непринуждённостью». «Так вот, дитя моё, вы не замужем?» «Нет, Ваша Светлость. И не вдова? У вас нет детей?» «Я не вдова и не имею детей», — отвечала консуэла которой очень хотелось смеяться, не понимая, к чему клонит граф. «И никому, — продолжал он, — не давали слова, — вполне свободны. Извините, ваша светлость, я была обручена с согласия и даже по приказанию своей умирающей матери с молодым человеком, которого любила с детства и чьей невестой была вплоть до минуты моего отъезда из Венеции. «Вы, стало быть, связаны словом? — проговорил граф, — с странной смесью горя и удовлетворения. «Нет, ваша светлость, я вполне свободна», — отвечала Консуэла. «Тот, кого я любила, недостойно изменил мне, и я навсегда с ним рассталась». «Так вы любили его?» — сказал граф после маленькой остановки. «От всей души. Да». «И, может быть, ещё и теперь любите?» «Нет, ваша светлость, это невозможно». Вам не доставило бы никакого удовольствия увидаться с ним. Видеть его было бы для меня мучением. Вы никогда не дозволяли, да он и не дерзнул бы, но вы скажите, пожалуй, что я становлюсь оскорбительным и хочу слишком много знать. Я понимаю вас, ваша светлость, и так как призвана сюда для исповеди, и не хочу безосновательно пользоваться вашим уважением, то и дам вам возможность узнать, заслуживаю ли я его или нет. Он позволял себе очень многое, но дерзал только то, что я ему разрешала. Мы, например, часто пили из одной кружки и отдыхали на одной и той же скамье. Он спал в моей комнате в то время, как я перебирала свои чётки. Он ходил за мной во время моей болезни. Я не оберегала себя с опасением. Мы всегда были вдвоём, любили друг друга, должны были вступить в брак, Уважали один другого. Я поклялась своей матери, что останусь, что называется, честной девушкой. И я сдержала слово. «Если быть мудрой, значит верить в человека, который обманет нас, и отдать свою привязанность и уважение тому, кто не заслуживает ни того, ни другого». Только когда он изменил мне, я похвалила себя за то, что хорошо защищалась. Этому бесчестному человеку ничто не помешает утверждать противное что не имеет особенного значения для бедной девушки, как я. Лишь бы я пела верно. Большего с меня никто не спросит. Только бы мне целовать без угрызения совести распятия, над которым я поклялась матери, что останусь чистой, и я не особенно стану мучить себя над тем, что обо мне станут думать. У меня нет семьи, которой бы пришлось краснеть за меня, нет ни родных, ни двоюродных братьев, которые бы вступились за меня со шпагой в руке. «Нет, братьев! Один у вас есть!» Консуэла была бы не прочь сообщить старому графу всю правду под условием секрета, но побоялась, что будет подло с её стороны искать не в самой себе защиты против того, кто угрожает ей. Она подумала, что ей самой следует иметь настолько твёрдости, чтобы отстоять себя и избавиться от Анзалета. К тому же и великодушие сердце не допустило её заставить хозяина прогнать человека когда-то так свято ею любимого. Какую бы вежливость не внёс старый граф в устранение Анзалета и как бы ни был виновен последний, у ней не хватало духа подвергнуть его такому страшному унижению. Она ответила только на вопрос графа, что видит в брате своём только сорванца и никогда не относится к нему иначе, как к ребёнку. — Но он не пропащий человек, — сказал граф. «Возможно, и это», — отвечала она, — «я стараюсь держаться подальше от него. Наши характеры и взгляды слишком различны. Ваша светлость заметили, вероятно, что я не особенно желала удерживать его здесь». «Делайте, как знаете, дитя моё. Я считаю вас очень рассудительной. Теперь, когда вы сообщили мне всё с такой благородной искренностью...» «Простите, ваша светлость», — сказала консуэла Я сообщила вам о себе не всё, что до меня касается, так как вы меня об этом не спрашивали. Мне неизвестна причина, по которой вы удостоиваете сегодня интересоваться моей жизнью. Думаю, что кто-нибудь отзывался вам, быть может, обо мне не особенно благоприятно, и вы желали бы знать, не бесчислят ли ваш дом моё пребывание в нём. До сих пор, так как вы расспрашивали меня только о весьма поверхностных вещах, я сочла бы нескромным занимать вас рассказами о себе самой без вашего разрешения. Но так как вам, по-видимому, угодно вполне ознакомиться со мной, то я должна сообщить вам об одном обстоятельстве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах. Было бы не только возможным, как вы нередко полагали, хотя я уже не желаю этого в настоящую минуту, чтобы я избрала театральную карьеру, но все же верно, что я дебютировала в Венеции во время последнего сезона под именем Консуэла. Меня прозвали Зингарелла, и вся Венеция знает меня в лицо и по голосу. «Постойте!» — воскликнул граф, ошеломленный этим новым открытием. «Так это вы та дива, что наделала столько шума в Венеции в прошлом году, и о которой итальянские газеты отзывались много раз с такими восторженными похвалами?» Самый великолепный голос, великолепнейший талант, какого не бывало ещё, насколько помнят. На сцене святого Самуила, ваша светлость. Похвалы эти, понятно, значительно преувеличены. Неопровержим только факт, что я именно так Ансуэла, что пела я в нескольких операх одним словом, что я актриса или, выражаясь учтивее, певица. Скажите же теперь, заслуживаю ли я ещё вашего уважения? Всё это очень странные вещи. И какая удивительная судьба, — проговорил граф, погружаясь в раздумья. Говорили вы здесь обо всём этом с, с кем-нибудь ещё, кроме меня? Я всё почти рассказала графу, вашему сыну, ваша светлость, хотя и не передавала всех подробностей, только что слышанных вами. Альберту стало быть известно ваше происхождение, ваша прежняя любовь и ваша профессия. «Да, ваша светлость!» «Прекрасно, милая моя сеньора! Не знаю, как и благодарить вас за удивительное прямодушие, с каким вы отнеслись к нам, и обещаю вам, что вам не придётся в нём раскаиваться. Теперь, Консуэла...» «Да, я помню, что Альберт называл вас так вначале, когда разговаривал с вами по-испански. Позвольте мне сосредоточиться на минуту. Я чувствую себя очень взволнованным». Нам ещё много, о чём придётся переговорить друг с другом, дитя моё, и вы уже должны простить мне моё смущение пред наступающим важным решением. Будьте добры, подождите меня здесь минутку. Он вышел, и Консуэла, следившая за ним взглядом, видела через золочёные стеклянные двери, как он прошёл свою молельню и благоговейно опустился там на колени. Охваченная сильной тревогой, она терялась в догадках по поводу продолжения беседы, подготовляемой так торжественно. Ей представилось сначала, что в ожидании ее Анзалета в своей досаде уже совершил то, чем угрожал ей, что он уже говорил с капелланом или ганцем, или что тон, каким он о ней отзывался, вызвал серьезные недумения в ее хозяевах. Но граф Христиан не умел притворяться, и пока его манеры и слова выражали скорее увеличение дружбы, чем прилив недоверия. Впрочем, ее откровенные ответы поражали его именно своей неожиданностью. Особенно последний. Он походил на громовой удар, и теперь он молится, просит Бога просветить его или поддержать в исполнении какого-то важного решения. Попросит ли он меня уехать с братом или предложит мне денег? — спрашивала она себя. — Ах, избави меня, Боже, от подобного оскорбления. Но нет, он человек слишком тонкий, слишком добрый, он не решится унизить меня. Что же намеревался он мне сказать вначале и что скажет теперь? Вероятно, долгая прогулка моя с сыном возбудила в нём опасения, и он разбронит меня. Возможно, что я этого заслуживаю, и мне придётся поддаться выговору, так как я не могу отвечать откровенно на вопросы, которые могут мне быть предложены о графе Альберте. Вот так денёк. И если мне предстоит ещё много таких, то мне уже не придётся оспаривать пальмы первенства в пении у ревнивых возлюбленных Анзалета. И грудь у меня вся в огне, и в горле пересохла. Граф Христиан вскоре вернулся к ней. Он успокоился, и бледное лицо его доказывало что победа одержана им в пользу благородного намерения дочь моя обратился он к консуэлу усаживаясь подле нее и предварительно вынудив ее остаться на роскошном кресле которое она хотела было ему уступить и на котором восседала против воли с испуганным видом пора и мне с полной откровенностью ответить на ваше ко мне доверие консуэла мой сын любит вас консуэла вспыхнула и побледнела. Она хотела ответить, но Христиан прервал её. «Это не вопрос», — сказал он. «Я не имел бы на него права, как и быть может, на ответ. Я ведь знаю, что вы ничем не поддерживали надежд Альберта. Он признался мне во всём, и я верю ему, потому что он никогда не лжёт, как и я». «И я тоже», — сказала консуэла подняв взор к небу с выражением самой чистосердечной гордости. «Граф Альберт, конечно, сказал вам, что вы отвергли всякую мысль о возможности брака с ним. Это было моим долгом. Я знала обычаи и мнение света, знала, что не гожусь в жены графу Альберту по одной уже той причине, что не считаю себя ниже кого бы то ни было перед Богом и не хотела бы получать милостей или одолжение от кого бы то ни было в глазах людей мне известна ваша законная гордость консуэла я щел бы ее за преувеличенную если б альберт зависел только от одного себя но в предположении что я никогда не соглашусь на подобный союз вы конечно обязаны были именно так ответить теперь ваша светлость сказала консуэла вставая Мне понятно и остальное, и я умоляю вас исправить меня от унижения, которого я так опасалась. Я покину ваш дом, как уже давно бы его покинула, если б считала возможным это сделать, не рискуя рассудком и жизнью графа Альберта, на которое имело больше влияния, чем это было для меня желательно. Так как вам известно всё, чего я не имела права передавать вам, вы будете иметь возможность оберегать его» устранить последствия этой разлуки и взять на себя заботу, более подходящую вам, чем мне. Если я нескромно присвоила ее себе, то Бог простит мне это мое прегрешение, так как Ему известно, как чисты были помыслы, руководившие мной. «Я знаю это», — возразил граф. «Бог обращался к моей совести, как и Альберт, к моему сердцу. Сидите же, Консуэлла, и не спешите», порицать моих намерений, не для того, чтобы изгнать вас из своего дома, но чтобы сложными, как для молитвы, руками умолять вас остаться в нем на всю жизнь, просил я вас выслушать меня». «На всю жизнь?» — повторила Консуэла, снова опускаясь в кресло, волнуемая и радостью, которая доставляла ей это восстановление ее достоинства, и вместе ужасом, отделаемого ей предложения на всю мою жизнь ваша светлость не думает о том, что изволит говорить мне много думал дочь моя ответил граф с печальной улыбкой и чувствую, что мне не придется в этом раскаиваться. мой сын страстно привязан к вам вы всецело завладели его душой вы его мне вернули. Вы отправились разыскивать его в таинственном месте, которого он не пожелал мне назвать, но куда никто, — говорит он, — кроме матери или святой, не отважился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти его от одиночества и безумия, которые его изводили. Вы вернули ему покой, здоровье, рассудок, словом, всё» ведь нечего скрывать от себя, что мой бедный сын был помешан и что теперь вполне исцелился. Мы чуть не всю ночь проговорили с ним, и он выказал мне рассудительность, большую, чем моя. Я знал, что вы должны выйти с ним нынче утром и разрешил ему, стало быть, спросить у вас о том, чего вы не пожелали выслушать. Вы меня боялись, дорогая Консуэла. Вы думали, что старый Рудольштадт высохший в своих дворянских предрассудках, будет стыдиться считать себя обязанным вам за сына, но вот и ошиблись. Они имеются у него еще. Пожалуй, ему незачем охорашиваться перед вами, но он отрешается от них и в порыве беспредельной признательности благодарит вас за то, что вы вернули ему последнее, его единственное дитя. Говоря это... Граф Христиан взял обе руки консуэлов свои и покрыл их слезами и поцелуями.